Глава 20. Один с животными людьми. Я стал перед ними лицом к лицу, читая свою судьбу, выражение их глаз, имея только руки для своей защиты и к тому же теперь однорукий, так как одна моя рука была сломана. В кармане у меня был револьвер, в котором недоставало двух патронов. Среди разбросанных по берегу обломков лежало два топора, употребленных для рубки лодок. Прилив ослабевал. У меня не оставалось никакого другого средства защиты, кроме собственного мужества. Я прямо взглянул на приближающихся чудовищ. Они избегали моего взгляда, и их трепетавшие ноздри обнюхивали тела, лежавшие позади меня на берегу. Я сделал несколько шагов, поднял запачканный кровью бич, лежавший около тела волка человека, и щелкнул им. Они остановились и уставились на меня. «Поклон!» — сказал я. «На колени!» Они остановились в нерешительности. Один из них встал на колени. Я, хотя душа у меня, как говорится, ушла в пятки, повторил свое требование и еще больше приблизился к ним. Снова один из них опустился на землю, За ним оба остальные. Я повернулся и направился к мертвым телам, не спуская глаз с трех коленопреклоненных животных людей, точно так же, как это делает актер, смотрящий со сцены на публику. «Они нарушили закон», — сказал я, став ногой на тело чтеца закона. «Они были убиты. Даже и сам чтец закона. Даже и тот, второй, с бичом. Закон велик!» «Подойдите и смотрите». «Нет спасения», — сказал один из них, приближаясь и поглядывая на меня. «Нет спасения», — сказал я. «Потому слушайте и исполняйте то, что я приказываю». Они встали, вопросительно переглядываясь друг с другом. «Стойте там», — сказал я. Я поднял оба топора и кинул их через их головы сильным размахом руки, перевернул Монгомери, поднял его револьвер заряженный еще двумя пулями, и, нагнувшись, чтобы пошарить, нашел в его карманах с полдюжины патронов. «Возьмите его», — сказал я снова, встав на ноги и указывая им бичом на тело Монгомери. «Возьмите его, унесите и бросьте в море». Они подошли к телу Монгомери, видимо, все еще боясь его, но еще более устрашенные щелканием моего окровавленного бича. После некоторого смущения, нерешительности, По бичом и покрикивания они осторожно подняли его, понесли вниз к берегу и с плеском вошли в ослепительно сверкавшие волны моря. «Дальше!» — сказал я. «Дальше! Отнесите его далеко!» Они вошли по грудь в воду и остановились, смотря на меня. «Опустите!» — сказал я. И тело Монгомери с плеском исчезло. Что-то сжало мое сердце. «Хорошо!»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 пронесли трупы остальных животных людей вдоль по берегу сотню шагов, прежде чем вошли в воду, и бросили там трупы своих четырех собратьев. Наблюдая, как они опускали в воду изувеченной останки млинга, я услышал за собой чьи-то легкие шаги и, быстро обернувшись, увидел большую гиену совсем близко около меня. Голова ее была опущена к низу, блестящие глаза устремлены на меня, уродливые руки сжаты в кулаки и прижаты к бокам. В ту минуту, как я оглянулся на нее, она остановилась, слегка отвернувшись от меня. С мгновения мы стояли так лицом к лицу. Я бросил бич и схватился за находящийся в кармане револьвер. Я решился при первом же удобном случае убить эту тварь. самую опасную из всех оставшихся теперь на острове. Она была для меня страшнее двух любых животных-людей вместе взятых. Своей жизнью она вечно угрожала моей. В продолжение нескольких секунд я собирался с духом, затем крикнул. «Поклон! На колени!» Зубы ее с рычанием сверкнули предо мною. «Кто ты такой, чтобы я...» Слишком судорожно я выхватил свой револьвер, прицелился и поспешно выстрелил. Я услышал ее виск, увидел, как она, повернувшись, отскочила в сторону и понял, что промахнулся. С помощью большого пальца я взвел курок для нового выстрела. Но она уже убегала с тримглав, прыгая из стороны в сторону, и я не хотел рисковать патроном. Время от времени... Она оборачивалась, глядя на меня, через плечо. Пробежав вдоль берега, она исчезла в телящихся клубах густого дыма, все еще подымавшегося от горящей изгороди. Я стоял несколько времени, смотря ей вслед. Затем снова повернулся к своим трем послушным звериным созданиям и сделал рукою знак бросить в воду тело, которое они все еще держали. Потом я вернулся к тому месту у костра, где лежали трупы, и мешал ногами песок до тех пор, покуда не исчезли все темные пятна крови. Своих трех слуг я отпустил движением руки и отправился в находящуюся над берегом чащу. В руке я держал револьвер, а бич с топорами был засунут за перевязь. Мне хотелось остаться одному, обдумать положение, в котором я теперь очутился. Самая ужасная вещь — ясно сознавать, которую я начал только теперь, заключалась в том, что на всем острове не оставалось больше ни одного уголка, где бы я мог остаться и отдохнуть в безопасности и одиночестве. Я удивительно окреп за время своего пребывания здесь, но все еще легко волновался и уставал от всякого сильного напряжения. Я чувствовал, что должен был перейти на противоположную сторону острова и поселиться вместе со звериным людом, гарантируя, их доверием свою безопасность.